как голландские колонизаторы беспощадно эксплуатируют народы Явы, находящиеся еще на ступени первобытного коммунизма. Далее Энгельс рассказывает. Относительно первобытного состояния общества существует книга, имеющая решающее значение, такое же решающее, как Дарвин в биологии. Открыл ее, конечно, опять-таки Маркс. Это Морган. Древнее общество, 1877 год. Маркс говорил об этой книге, но я тогда был занят другим, а он к этому больше не возвращался. Он, очевидно, был доволен таким оборотом дела, потому что, судя по очень подробным выпускам из этой книги, сам хотел познакомить с ней немцев. Морган в границах своего предмета самостоятельно вновь открыл Марксово материалистическое понимание истории и приходит к непосредственно коммунистическим выводам в отношении современного общества. Впервые римский и греческий Генс получил полное объяснение на примере родовой организации дикарей, в особенности американских индейцев. Таким образом, найдена прочная база для первобытной истории. Будь у меня время, я обработал бы этот материал, использовав замечание Маркса для статьи «Социал-демократ» или «Вной Цайт». Но об этом и думать нечего. Листая по вечерам страницы конспекта Маркса – Всчитываясь в его выводы, выписывая Марксовые формулировки, Энгельс постепенно приходит к выводу, что при всей его занятости стоит взяться за книгу об истории первобытной культуры. Тем самым он дополнит научную картину развития буржуазного общества, данные Марксом в Капитале, очерком о первобытно-общинной и рабовладельческой формациях, о известной мере и о феодальном строе. «На мне, собственно, лежит эта обязанность в отношении к Марксу, и я могу использовать его заметки», — писал Энгельскаутскому в конце марта 1884 года, и со свойственными ему порывистостью, страстностью и быстротой принялся писать главу за главой в столь стремительном темпе, что уже через несколько месяцев книга, которой суждено было стать одним из основных ухудений современного социализма, была готова и отправлена в набор в Цюрих. Писалось легко, мысли нетерпеливо рвались на бумагу, ибо это был итог критического осмысления, что уже успели открыть историки, этнографы и палеонтологи. Это было суммирование взглядов, сложившихся на протяжении многих лет совместных размышлений с Марксом. Ниже следующие главы представляют собой в известной мере выполнение завещания писал Энгельс в предисловии к своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Впервые в науке Энгельс исследовал эволюцию появления и развития семьи с позиций исторического материализма, проследил изменения ее форм в зависимости от способа производства и производительных сил. Он рассказывает сперва о детстве человеческого рода, дикости возникновение членораздельной речи, овладение гончарным искусством, разведение домашних животных и возделывание растений, появление кирпича, сердца, плавка железной руды, изобретение буквенного письма, плуга с железным лемехом, превращение домашних животных в тягловую силу, богатое скотоводство — вот ступени, по которым человечество поднималось к цивилизации. Длившиеся десятки тысяч лет Дикость человечества была периодом присвоения готовых продуктов природы. Варварство характерно появлениями развития скотоводства и земледелия, когда человек овладел способом увеличения того, что дает природа, с помощью производства, с помощью человеческой деятельности. Цивилизация — период промышленности и искусств. Семья — деятельное начало. Она постоянно видоизменялась, переходя от низшей формы к высшей. Первобытное коммунистическое общее домашнее хозяйство, которое без всяких исключений господствовало вплоть до самого расцвета средней ступени варварства, определяло размеры семейной общины. Во времена господства коммунистического домашнего хозяйства дом возглавляла женщина. Бурное развитие скотоводства привело к возникновению частной собственности на стада и одновременно на рабов. Рабство и частная собственность нанесли жестокий удар парному браку и материнскому роду. Неспровержение материнского права было всемирно-историческим поражением женского пола.